Покорение Херсона. В жизни Мерхольда, как и во всякой человеческой жизни, многое предопределил случай. В 1902 году близкие к МХТ люди удивлялись, почему опубликованное в газетах письмо об уходе из театра подписали вместе два артиста: Кошеваров и Мерхольд. Что их объединило? Мерхольд пользовался популярностью открытки с его фотографиями в ролях Грозного Треплева и Оганаса продавались в табачных и пищебумажных лавках. Александра Сергеевича Кашеварова не знал никто. Все четыре сезона он провел на вторых и третьих ролях или в толпе. Мерхольд считался строптивым, Кашеваров держался корректно, тихо. Альянс Мейерхольда и Кашеварова понять не могли. Истолковывали то так, то этак. Ларчик, однако же, открывался просто. У Марии Васильевны, жены Кашеварова, была рука в Херсонской городской думе. У добавок Мария Васильевна располагала довольно значительным капиталом. Супруги Кашеваровой числились в труппе МХТ, и оба понимали, что оставаться дальше значит сидеть без ролей. В 1902 году перед ними, благодаря родственным связям и деньгам Марии Васильевна открылась возможность снять городской театр в Херсоне набрать трупы и начать самостоятельное дело на свой страх и риск. Соблазна возникал великий, но и риск виделся явственно, и страхи мерещились всякие. Кашеваров провинцию знал хорошо. Он окончил филармоническое училище у Немировича в 1893 году и несколько лет, вплоть до открытия МХТ, играл в Ярославле. Потому-то и побаивался пуститься в опасное плавание. Отнюдь не самонадеянный человек, Александр Сергеевич, корил себя за флегматичность, за чрезмерную мягкость характера. Мария Васильевна, инициатор всего предприятия, считала мужа дровитым актером. Тут она ошибалась. И недостаточно практичным, слабым организатором. Так оно и было. Как только выяснилось, что из художественного театра уходит Мир Мирхольд, чья напористость и энергия сомнений не вызывали, Кошеварова хосенила, вот кого надо звать в компаньоны. Мерхоль попросил на размышление сутки и ответил согласием через два часа. Эти два часа понадобились на короткое совещание с Ольгой и Екатериной. Екатерина Мунт в художественном театре только дублировала то Лилину, то Книппер и давно рвалась к самостоятельной работе. Она не колебалась, хоть на край света лишь бы играть. Ольга рассуждала, и того проще. Если муж и сестра готовы променять Москву на провинцию, значит, так тому и быть. На карте России Ольга не сразу нашла город, о котором шла речь. Он обнаружился внизу, возле густой синевы Черного моря, в самом устье Днепра. «Но позволь, Всеволод», — воскликнула она, указывая пальцем на Херсон. «Там же нет железной дороги. Как мы туда попадем?» Всеволод удивленно хмыкнул, подошел к ней уставился на карту, которую Ольга разложила перед собой, помолчал и промолвил. «Какая разница, либо на проходе по Днепру, либо, наймем лошадей, в Николаеве. До Николаева рукой подать. Верст пятьдесят, видишь?» Ольга глянула на сестру, обе расхохотались. «Это же и Коля!» — говорила Катя, сияя. «Там тепло, Черное море, благодать!» 27 января 1902 года Морозов, Станиславский Немирович Данченко собрали в отдельном зале ресторана «Метрополь» будущих пайщиков и огласили проект реорганизации театра. На следующее утро вся труппа клокотала. Чехова написала брату «Творится что-то неладное, масса недовольных по поводу перемен». Нервничали Савицкая, Бурджалов. Им тоже отказали вправе стать пайщиками. В конце концов, они решили проглотить обиду и не уходить из МХТ. А кошеварова Мунт и Мерхольд, которые распорядились своими судьбами иначе, ходили веселые, независимые. За пять дней до упомянутого собрания в метрополе 22 января Херсонская дума постановила сдать городской театр товариществу во главе с триумвиратом Кашеварова, Кошеваров Мирхольт. Новоявленные антрепренёры уже нанимали актеров, Они делали ставки в основном на молодых, только что окончивших филармоническое училище, где Немировича Данченко сменил Правдин. Филарион Певцов, которого Немирович приглашал в художественный театр и уговаривал «не соблазняйся большими ролями». Как только к нему подошел Мерхольд и сказал «Не угодно ли вам ко мне играть царя Фёдора Ивановича?» тотчас поддался неодолимому соблазну и решил царь Федор Иванович Херсон Мирхольд. Именно в этом порядке роль город-режиссер. Молодые актеры почти все рассуждались точно так же. Самым сильным магнитом для них были большие роли, на которые в художественном театре рассчитывать не приходилось. И Кошеваровы, и Мунт, и Мирхольд вплоть до конца сезона оставались в художественном, Приняли даже участие в гастрольной поездке в Петербург, где Мирхольд сыграл Петра в день премьеры Мещан Горького. Но душой все четверо давно уж были на другом краю России. Херсон, где волею случая вскоре очутился Мирхольд, не имел репутации театрального города и в этом смысле не выдерживал сравнения с центрами русской театральной провинции вроде Одессы, Киева, Харькова, Ярославля, Казани, Саратова, или Тифлиса, хотя город назывался Губернским, и в Херсонской губернии числилась Одесса, Николаев, Елизаветград, ныне Кировоград. Реально он утратил былое значение еще в 80-е годы, когда железнодорожные рельсы протянулись до Одессы и до Николаева. Но не достали до Херсона. Порт пришел в упадок, зерно, которым торговала Южная Россия, теперь везли к морю по железной дороге, минуя Херсон. В городе не было высших учебных заведений, значит, не было и студентов, самых благодарных зрителей. Чехов узнал решение Мерхольда, Мирхольда, порвался отговорить его, писал Книппер В Херсонском театре ему будет нелегко, там нет публики для пьес, там нужен еще балаган, ведь Херсон не Россия и не Европа. Обозреватель херсонской газеты «Юг» сознавался, что драму местная публика недолюбливала, а серьезных пьес просто боялась. Охотнее всего посещались веселые фарсы, комедии, водевили. И искренним желанием большинства было увидеть на городской сцене оперетту, так что Чехов как в воду глядел. Однако же Мейерхольд, фактически возглавив новое театральное дело, с первых дней пребывания в Херсоне испытывал радостное возбуждение. Ему хотелось покорить подчинить власть и искусство дремотный и тихий южный городок. Будто полководец перед баталей он торопился привести в боевой порядок свое маленькое веселое войско. То, что в труппе не было ни звезд, ни даже сколько-нибудь опытных, искушенных мастеров, для Мейерхольда оказалось психологически выгодным. Ему не на кого было опереться, не с кем посоветоваться, но это-то как раз его и воодушевляло. В обстоятельствах, понуждавших его принимать на себя всю полноту ответственности, быть первым среди равных и старшим среди сверстников, Мерхольд очень быстро показал, на что он способен. Трудности его не пугали, трудности провоцировали его находчивость, подстегивали изобретательность а всяческих трудностей была тьма тьмущая. После четырех лет пребывания в художественном театре, где репетициям на сцене предшествовали беседы за столом, где каждая пьеса тщательно обставлялась и одевалась, где добивались общего тона и максимальной жизненности, мерхольду пришлось думать о жестоких требованиях кассы, слаживать спектакли наспех в 2-3 дня, в торопях втолковывать актерам свои указания пользоваться небогатым комплектом декораций, на скорую руку слегка их видоизменяя и приспосабливая к очередной пьесе. Артисты, составлявшие ядро труппы, как и сам Мирхольд, были воспитаны в филармоническом училище и в художественном театре, другие же в художественном театре видели свой идеал. Но их единомыслие не упрощало режиссерские обязанности, новые для Мирхольда, который сразу же обнаружил фантастическую работоспособность нечеловеческую энергию, умение быстро находить смелые и неожиданные решения и, главное, превращать каждого актера в фанатика и энтузиаста. Труппе Кашеваровой и Мирхольда прежде всего надлежало завоевать публику. Раньше, в Херсоне, премьеры посещали всего 200-300 человек, не больше. Задача состояла в том, чтобы возбудить интерес к театру. У значительной если не большей части, 75-тысячного населения. Если бы руководители труппы хоть для начала могли преподнести херсонским обывателям какую-нибудь сенсацию, если бы они сумели поразить воображение горожан хотя бы одним громким именем, пообещав зрителям что-нибудь из ряда вон выходящее, но никаких сюрпризов не предвиделось, напротив Мерхольд и Кошеверов скромно заявляли, что они ничего не могут обещать городу, кроме посильной добросовестности ведения дела и ансамбля без всякого участия громких имен. Посильная добросовестность заинтриговать не могла, а отсутствие громких имен никого не радовало. Однако в подчеркнутой скромности, с которой начали сезон Мирхольд и Кашеверов, был свой расчет. Оба при всяком удобном случае упоминали, что намерены руководствоваться принципами художественного театра. Скептическое отношение горожан к новой антрепризе было, как писал местный журналист, отчасти смягчено именно ссылками на пример художественного театра, слава о котором проникла и в наш далекий Херсон. К скепсису постепенно примешивалось любопытство. Как всегда, в таких случаях многое зависело от первого спектакля. До Мерхольда и Кашеверова Театр в Херсоне несколько лет подряд держала опытная антрепренерша Малиновская. При бюджете в 11 тысяч рублей она с трудом сводила концы с концами. Мерхольд, имея в кармане не больше двух-трех тысяч взятых взаймы, спланировал бюджет в 27 тысяч рублей. «Какой риск!» — вспоминал потом Певцов с ужасом и восхищением. «Мы шли за ним, зная, что, может быть, пойдем по шпалам» но мы были увлечены делом, а он был совершенно уверен в том, что встряхнет этот город. Забегая вперед, скажем, что Мирхольд вместо 27 собрал 35 тысяч рублей, встряхнуть город ему удалось. Он сразу пошел с козырей и одну за другой показал три пьесы Чехова. Сезон открылся 22 сентября 1902 года. Первым спектаклем объявили три сестры. Херсонский корреспондент столичного журнала Театра искусства искусство» сообщал, трудная по исполнению пьеса была так тщательно разработана в деталях, что ее, можно сказать, не узнали, видевшие исполнение ее в Херсоне раньше другою труппою. Переполнившая театр публика забросала исполнителей цветами. Все они были одинаково хороши, включительно до немой роли няньки, выглядывавшей из крыльца на покидающих город артиллеристов. Рецензент Юга восхищался тем, что в первом акте трех сестер слышался свежий дух березы, во втором за окном гудела осенняя непогода, и ей вторила заунывная песенка няньки, в третьем ощущалась общая прилипчивая нервозность. Поздно ночью, 22 сентября, из Херсона в Ялту полетела телеграмма Чехову. «Сегодня состоялось открытие сезона вашей пьесы «Три сестры». «Любимый автор печальных настроений, счастливые восторги даете только вы». Мерхольд Кашеверов. Конечно, Чехова передернула от печальных настроений и счастливых восторгов, хотя он знал уже, по письмам, что Мерхольд иногда изъясняется высокопарно. Но Чехов знал и другое. Как трудно бывает в иных обстоятельствах найти простые слова. Через несколько дней после трех сестер сыграли дядю Ваню. В местной газете тотчас появился филетон, театральный разъезд после представления дяди Вани. «Две дамы. Заметили вы, душечка, как горшочек с цветами свалился?» «А как часики тикали?» «А занавеска?» «А сверчок?» «А гром?» «А дождь?» «А как по мосту бричка проехала?» «А как бубенцы звенели?» «А костюм профессорши?» «А рукава на капоте?» «С кружевами». «С рюшками?» Газетные шуточки Мерхольда не огорчали. Он хорошо помнил, что точно так же посмеивались и над первыми спектаклями МХТ. Понимал, что если фельдетонисты перечисляют все те же мелочи жизни, которые ему удалось воспроизвести на херсонской сцене, и рюшки, и сверчков, и стук колес брички, проехавшие по мосту, то значит, зрители изумлены, заинтересованы. Следовало ковать железо, пока горячо. Вслед за дядей Иванией прошла «Чайка» Чехова. Затем показали четыре пьесы Гауптмана, три пьесы Ипсона, «Мещан» Горького, «Царя Федора Ивановича» и «Смерть Иоанна Грозного» Алексея Толстого, «Детей Ванюшина» найденного. То, что в Херсоне по меткому определению Чехова не было публики для пьес, все же сказывалось. Редкую пьесу удавалось сыграть три раза, только потонувший колокол выдержал пять представлений. В первый сезон был сыгран не только почти весь репертуар четырех сезонов художественного театра, но и сверх того множество пьес, всего более 70, Такие цифры для русской театральной провинции тех лет неудивительны. Во многих антрепризах давали за сезон и более сотни премьер. Удивительно другое. В условиях провинциальной гонки и спешки Мерхольд и Кашеверов сумели дать театру вполне определенное благородное и интеллигентное направление. Годы спустя Мьерхольд говорил, что начал с рабского подражания Станиславскому, робко шел по его следам, то была, считал Мерхольд отличная школа практической режиссуры. Но идти за Станиславским от ведь прежде всего вести театр к сближению с жизнью. Волей Мьерхольда Кашеверова и все их труппы Херсон стал первым городом, где появились столь распространенные впоследствии спектакли по мизансценам художественного театра. Слава МХТ гремела по России, и такая строчка в афише звучала заманчиво, обещая хотя бы косвенное знакомство с искусством художественников, о котором так много и так противоречиво писали в газетах и журналах. А потому тиражирование спектаклей МХТ быстро стало знамением времени. Провинциальные режиссеры специально ездили в Москву и старательно фиксировали в своих блокнотах мизансцены художественного театра, шумы за сценой, детали оформления и тому подобное, чтобы затем воспроизвести все это на своих подмостках. Пионером такого копирования явился Мирхольд. Следуя примеру МХТ, он сразу же отменил бенефисные спектакли. Кроме того, как и его учителя, он считал, что актёр, играющий сегодня главную роль, должен быть готов завтра же выступить в качестве статиста. Однако это правило в Херсонской труппе соблюдалось далеко не столь строго, как в художественном театре, где еще в 1903 году Москвин, например, в спектакле «Юлий Цезарь» участвовал в массовке. Мерхольд и Кашеверов, учтя провинциальные условия, сделали разумную поправку. Артистам, на чьи плечи ложилась основная нагрузка, выступать в толпе приходилось только в редких, исключительных случаях. Режиссеры старались по возможности предоставлять своим лучшим актерам, Мунт, Певцову, Будкевич, свободные от спектаклей и репетиций дни, чтобы дать им хоть какое-то время поразмыслить и поработать над новой ролью. Сам Мерхольд играл много, но меньше, чем можно было ожидать. Как и обещал, он отдал Певцову роль царя Федора, хотя еще в Пушкине. О ней мечтал и знал ее на зубок. В «Чайке» Мерхольд остался трепливым в «Трех сестрах» Тузенбахом, в «Дяде Ване. Роль Войницкого он поручил певцову, а сам играл Астрова. В «Иванове» исполнил заглавную роль, в «Талантах и поклонниках» Нарокова, в «Гедди Габлер Левборга. Один из постоянных корреспондентов Чехова, Лазаревский, который видел гастроли херсонской труппы в Севастополе, писал Антон Палчу: Лучшего астрова, чем Мирхольд, и желать трудно. Изнервничавшийся, замученный, не могущий забыть об умершем под хлороформом больном, озленный на судьбу за то, что она дает профессорам в жены таких девушек, какую была Елена и мать дяди Вани. Значит, и в роль астрова Мирхольд внес характерную нервность и остроту. Конечно, провинциальная спешка толкала на компромиссы. Труппа Мирхольда и Кошеверова ставила отнюдь не только Чехова или Ипсона, но и пустые фарсы, душераздирающие мелодрамы, а также прочь, по выражению Певцова, «хлам для куска хлеба». Среди этого хлама попадались порой пьесы, которые вынуждали Мирхольда придумывать приемы постановки, не всегда совпадающие с приемами, характерными для МХТ. Его заинтересовала вдруг никому в России неведомая мелодрама Франца фон Шентона «Акробаты», и Мейрхольд вместе с актрисой Будкевич перевел эту пьесу на русский язык. В «Акробатах» режиссер всячески старался сохранять верность методам художественного театра, добиваясь по мере сил бытовой достоверности каждой детали. И все же в его постановке с неизбежностью послышались какие-то иные ноты. Их диктовал и навязывал красочный цирковой антураж. Их требовали герои, которые вряд ли могли бы привлечь внимание руководителей МХТ. Сам Мерхольт играл старого, уже неуверенного в себе клоуна Ландовского, клоуна, которому больше не аплодируют. В двух первых действиях роль оставалась в банальных рамках амплуа Благородного отца. Клоун нежно любил свою дочь Лили, ее играла Мунт первая героиня Херсонской труппы. Жалкий и трогательный он вызывал сострадания. Но в третьем действии все менялось. Ландовский появлялся тут с напудренным добела лицом, готовый выйти на манеж. Это был старый Пьеро, познавший горечь неудач, но еще пытающийся одолеть судьбу и потому важничающий, набивающий себе цену. Он волновался, страшась провала. Он страдал от того, что... Воротник тесен и мешает дышать, но хотел верить. «Я только выйду, и уже поднимется хохот. А мой комический уход, вот будет смех!» Легко представить себе фигуру Мирхольда Ландовского, горестную и смешную. Белое лицо, тонкий большой нос, встревоженные глаза, насильственную гримасу улыбки. После постыдного возвращения с манежа, где его встретили не хохотом, а холодным безмолвием, Он долго стоял на авансцене, не произнося ни слова, глядя прямо перед собой в зрительный зал театра, вслушиваясь с последней надеждой мрачное молчание цирк. Он так хотел бы услышать хоть один обнадеживающий хлопок. Но когда раздавались, наконец, аплодисменты, то выяснялось, что аплодирует вовсе не Ландовскому, а сменившему его паре акробатов, в тот момент на провинциальной херсонской сцене рука молодого режиссера притронулась к теме впоследствии в балаганчике блока, наполнившейся новым, куда более глубоким смыслом. Речь шла о столкновении вечного искусства с буржуазной аудиторией, глухой к его красоте. Мирхольда акробаты увлекли настолько, что он даже присовокупил к тексту перевода Краткие режиссерские комментарии, тогда же опубликованные в гектографическом издании пьесы. Его указаниями охотно пользовались другие провинциальные постановщики. Лихорадочные темпы провинциальной работы нередко заставляли Мирхольда позабывать об уроках Станиславского и Немирович, которым он хотел бы подражать во всем. Если каждые 2-3 дня надо играть очередную премьеру, если репетировать приходится в торопях, и декорации подбирать кое-как, то размышлять о высоких материях времени нет. Надо спешить, спешить, спешить, и Мирхольд некоторые спектакли ставил спустя рукава, некоторые чуть более тщательно, но тоже в торопях. Ночью, отыграв спектакль, он карандашом вычерчивал на небольших листках Ватмана планировки завтрашней пьес. Блокноты его сохранились, и мы можем узнать, как Мирхольд решал. Повседневные проблемы оформления сцены. Взять у Мунт из квартиры кресло трехугольное, командовал он. Дверь в передней обита войлоком. Нельзя ли приспособить дверь из трех сестер? То и дело он приказывал доставить от Ольги и Михайловны либо круглый стол, либо елочные украшения, либо кушетку, либо венские стулья. Вещи кочевали из комнаты Екатерины и Ольги на сцену и обратно. Сестры никогда не знали, что у них нынче увезут. Случалось на сцену, утаскивали почти всю мебель. И сам режиссер, воротясь домой, в недоумение озирался, куда бы сесть. Мерхольдовские планировки на херсонской сцене во многом сходны были с планировками художника МХТ Симова. Подобно Симову, Мерхольд почти никогда не ставил на сцену правильный павильон и вообще избегал симметрии. У него, как замечали некоторые внимательные рецензенты, Непременно одна из стен делает зигзаг или сбоку выступает углом. У него обыкновенно дается не одна комната, а вся квартира, так что через открытые двери зрители видят анфиладу остальных комнат. Эти новшества удивляли херсонскую публику. Кроме того, в новинку было, конечно, и обилие шумов за сценой, всевозможных звуковых эффектов, голосов самой жизни, доносившихся из-за кулис. Но сплошь да рядом Мейерхольду приходилось ставить пьесы, ожесточенно противившиеся принципам раннего МХТ. В них были многословные, обращенные прямо в зрительный зал монологи, встречались апарты, реплики в сторону, грубые фарсовые коллизии или мелодраматические эффекты. Все это не вмещалось в форму достовернейшей картины жизни, выработанную художественным театром, Топорщилась, разрушала иллюзию правдоподобия действия. Волей-неволей Мерхольд вынужден был, как он сделал это, в акробатах выходить к самой рампе и без стеснения разрушая четвертую стену, говорить в публику. Часто ему приходилось выводить на самый край подмостков и других актеров. Вскоре он с изумлением почувствовал, что и в таких совершенно несвойственных МХТ-приемах есть своя сила. Ему стало ясно, что принципы, выработанные в художественном театре, не универсальны, что полная иллюзия реальности на сцене не всегда обязательна и не всегда возможна. Отсюда, с осознания этого простого факта, начался его новый путь. Сезон пролетел как на курьерских, работали не переводя дыхание. Мерхольду пришлось трудиться за двоих, Кашеверов старался, тянулся за ним, но выяснилось, что режиссировать он не может, даже простенькую пьесу не в состоянии развести, скоро утомляется, а, утомившись, заболевает. Мейерхольд же, управляя театром, мгновенно переходя в качестве режиссера от пьесы к пьесе, кроме того, еще сыграл за сезон 44 роль, и, тем не менее, никаких признаков усталости не обнаруживал. Он спал тогда по 5-6 часов в сутки, а утром появлялся в театре молодцеватый, подтянутый, быстрый, херсон покорился его натиску извозчики ежевечерние все как один съезжались у театра к концу представления неслыханное дело теперь после спектаклей извозчиков нередко нанимали жители отдаленных пригородов сухарного военного забалки северного прежде обитатели окраин спектаклей не посещали но если на страницах «Юга» многие постановки молодой труппы называли режиссерскими шедеврами, то публика далеко не всегда разделяла восторги рецензентов. Иных раздражал слишком серьезный репертуар. пьесы Ипсона, Гауптмана, Чехова, уверяла одна херсонская полковничиха, «Скукотища страшенная». Более интеллигентные зрители, напротив, выражали недовольство всякий раз, когда труппа разыграла пустенькую комедию. «Зачем эти глупости?» — резонно спрашивали они. Мерхольд понимал, однако, что провинциальный театр вынужден угождать и любителям пошловатых фарсов и поклонникам высокого искусства. Он тасовал большую репертуарную колоду, перемежая произведения, которые увлекали и его самого, и актеров, с хлебными пьесками, с какими-нибудь пчелами и трутнями Трофимова игранными Всеволодом еще в Пензе, или женским любопытством Яковлева, или губернской Клеопатрой Тунашенского. Пока он маневрировал между искусством и ремеслом, зима прошла, а весна и лето в Херсоне ничего хорошего не обещали. В марте и апреле на город часто налетали обжигающие суховеи. В июле и августе наваливались периоды застойной, удушливой жары, которые горожане называли «запалами». Понятно было, что зрителей в эти месяцы в театр пряником не заманишь. Мерхольд не мог не учитывать и семейные обстоятельства. Ольга Михайловна была беременна. В преддверии весны он отправил жену в Пензу, где 31 мая 1903 года родилась их вторая дочь Татьяна. Сам же вместе с труппой выехал на гастроли, сперва в Николаев, потом в Севастополь, Снять театр в Севастополе на весеннее время помог Чехов, который рекомендовал труппу Мирхольда и Кашеверова к севастопольскому городскому голове. Перед началом севастопольских спектаклей Мирхольд примчался в Ялту и повидался с Чехом, конечно, расспрашивал Чехова о новой пьесе и, конечно, не знал, что видит Антон Палыча, своего бога, в последний раз. В Севастополе репертуар еще расширился, сыграли «Женщину с моря» Ипсона, новую спелу с жару драму максима горького на дне дали в один вечер новое искусство сразу две пьесы «Втирушу» тирушу метрлинка и последние маски шницлера этот вечер нового искусства заинтриговавший но и несколько смутивший севастопольских зрителей предвещал крутые перемены которые замышлял на будущий год мирхольд в трупе его планы Многим были известны, и среди актеров началось брожение. Впрочем, весной и летом обычно заключались новые контракты. Мирхольд знал, кто собирается от него уходить, и подумывал, кого надо бы пригласить взамен. В Севастополе приключилась беда с Певцовым. Нельзя сказать, что она свалилась совсем уж нежданно гадано. илларион Певцов, чье имя открывает большой перечень крупных мастеров сцены, прошедших выучку у Мерхольда, с детства страдал заиканием. Правда, как это часто бывает, на сцене Певцов не заикался. Но однажды во время спектакля речь его вдруг прервалась мучительными спазмами. Когда подошло второе представление той же пьесы, Певцов, заранее страшась реплики, на которой споткнулся, вообще ее пропустил. В Севастополе давалась та же пьеса. Певцов опять пропустил одну реплику, не смог выговорить другую, третью. Его стало трясти. Публика хохотала, пришлось закрыть занавес и объявить, что в связи с внезапной болезнью Певцова роль продолжит другой артист. Певцов был в полнейшем отчаянии. «Для меня», — вспоминал он после, — вопрос стоял так. «Не можешь быть актером, значит, никем не будешь. Что же остается? Остается одно самоубийство». Но Мерхольд решительно пресек эти мрачные размышления и велел Певцову немедленно ехать в Москву, к невропатологу Далю. Спасительным для Певцова оказалось не только обращение к талантливому врачу. Спасительный, по крайней мере, отчасти была и безмятежная, но как бы не допускающая никакого иного варианта фраза Мирхольда. «Как только почувствуете, что все это снялось, немедленно возвращайтесь, и без всяких приглашений мы вас ждем». Осенью Певцов возвратился в Херсон. С тех пор и до конца своей жизни он не сорвал ни одного. Представление.